18-е, 6 -е ноября 1854-го года. Хаджиаглу Пазарджик, военный лазарет. Камберт Алла Ивановна, сестра милосердия Крестово-Сдвиженской общины. «Это и есть Варна?» – спросила я упавшим голосом. «Море не было видно вообще». С холма мы увидели небольшой городок, застроенный одноэтажными домиками. В центре виднелись две мечети и приземистая церковь. Культовое сооружение других религий надлежало строить ниже, чем любая мечеть того же города. Отдельно располагались несколько особняков. Два или три здания, похожие на административные, и два длинных деревянных здания с большими дворами. Нет, это еще не важно. Упавшим голосом сказал Иван Сакира, задунайский казак, вызвавшийся быть нашим проводником. — Это Хаджиаглу Пазарджик. Не извольте гнева, барышня, виноват. Мы не на ту дорогу свернули. Эх, ну бывал же я в этих местах и не раз, а почему-то вас не туда повел. Сегодня утром наш фургон покинул Хайрон Кей, последним. Пришлось менять одно из колес». Всех наших больных перегрузили на другие фургоны и повозки, оставив лишь одну медсестру, то бишь меня, и одну студентку-медичку, с недавних пор мою близкую подружку Сашу Иванову. И хоть формально командиром была именно Саша, де-факто всеми делами пришлось заниматься именно мне. Кроме них нам придали два десятка казаков, предупредив, что один из десятков из того самого славянского легиона, который не так давно сражался на стороне турок. Но проблем с ними было даже меньше, чем с другими. Очень уж они старались показать, что теперь они свои и верно служат императору Николаю. И где-то в полумиле от какой-то безымянной деревеньки дорога разошлась даже не на два, а на три рукава. Иван подумал и повел нас по средней дорожке. Так мне и оказались этом Пазарджике. Но не бойтесь, барышня, отсюда я дорогу знаю, точно знаю, нужно ли через город проехать. В городке к нам сразу же подбежал какой-то мальчик и залепетал по-турецки. Я посмотрел на Ивана. Балакатон, что турки вчера убежали. до да больных и раненых оставили. У них вон в том караван-царая. Так я узнала, как эти здания называются. «Хастане» была устроена. «Лазарет», — поправил его один из его товарищей. «Да, да, Лазарет. А он сам сын Муллы, Желтой мечети. Попросил, чтобы вы посмотрели их. Я же ему сказал, что вы табыбы, по-здешнему докторы». Ну что ж, пришлось ехать в караван-сарай. Уже во дворе, под тенью деревьев и рядом с журчащим фонтаном, лежала куча мусора. По словам Ивана, это было неслыханно. Турки на самом деле достаточно чистоплотный народ. Но то, что мы увидели внутри... В трех комнатах стояло по десять кроватей. Примерно половина из них была занята человеческими телами, от которых шел устойчивый запах мочи, кала и гнили. На трупах сидели сотни синих, зеленых и черных мух, Только семеро из пациентов подавали признаки жизни. Остальные уже были мертвы. А ушли отсюда вчера на рассвете. Кто мог сам идти, ушел с ними. А остальных оставили здесь лежать, переводил Иван в взволнованную речь турчонка. И что, у них не было ни еды, ни воды? Мы боялись зайти Ханым Афендим, ведь их ага сказал нам строго, чтобы никто сюда не заходил. Увидев, что Сашенька борется с рвотными позывами, я решила взять дело в свои руки. — Скажи Турчонку, пусть придут люди таскать трупы, и пусть приведут с собой муллу. — А ты, Семен, я обратился к их десятнику, скажи своим людям, чтобы взяли носилки. Лучше здешние, нечего наши пачкать. И перенесли еще живых к фонтану. Надо их немедленно напоить, затем раздеть их и помыть. А потом Саша их посмотрит. Будь сделана барышня. Минут через пять прибежали восемь турок во главе с человеком в круглой шапочке, вроде еврейской. Он посмотрел на меня с удивлением. Турчанки здесь появляются на людях, если не в паранже, то в платочке, да и в глаза мужчинам не смотрят. Ну, ладно, срадин, представился он на неплохом французском. Я имам желтые мечети. — Нейбел Кадберт, офицер русской армии, — ответила я стальным голосом, инстинктивно почуяв, что иначе здесь разговаривать нельзя. — Скажите, имам, есть ли здесь еще больничные помещения? — Есть, ханым афендим, — поклонился тот. — Видите, вон там второе крыло, для людей побогаче. Туда они тоже кого-то относили. — Хорошо, мы их осмотрим. А вот еще кого-нибудь найдем. А вы поскорее займитесь трупами. Сейчас, конечно, не жарко, но чем скорее вы их похороните, тем лучше. Тем более, что мусульмане, как я слышала, должны хоронить покойника в день смерти. А еще принесите еды, желательно нежирной, и одежды. Больных придется переодевать. Сделаем, ханым эфендим, и благодарю вас. Я не думал, что русские так хорошо отнесутся к нам». Обстановка во втором крыле была и правда не в пример роскошнее, а кровати с пациентами было всего две. На первой лежал человек в богатой одежде, с лычками, к, не знаю, что за звание, но, похоже, офицер. Но на глазах у него сидели мухи, и он не двигался. А еще от него разило сладковатым запахом гнили. Мертвец. Это понятно было сразу. А вот второй пациент... Не был похож на турка. Кудрявые темно-русые волосы, кавалерийские усы, да и одежда больше подходила к английской охоте, чем к добрудже. Впрочем, я от него точно так же разило солдатским сортирам. — Я подданный ее императорского величества! — заверещал он высоким и голосом. По моему знаку казаки положили его на носилки и понесли из дома, А тот продолжал визжать дальше. — Я вам живым не дамся, варвары! Если бы он был первым, кого я здесь увидел, я бы сдержалась. Но после такого я не выдержала. «Идиот — Идиот! — заорала я. — Хочешь сдохнуть? Сдохни, англичанин дебильный! Выбросьте его с носилок, вон туда, в мусорную кучу! Я знала, что казаки по-английски не «бум, бум так что не боялась, что они подчинятся моему приказу. А вот англичанин еще больше побледнел и уже жалобно забреял. Не надо, не надо, но вы же собираетесь меня убить. В нашей газеты писали о варварской жестокости русских. Но лучше бы они писали о том, как ваши аристократы грабили и убивали. Что у нас в Америке, что здесь, в России. Последний раз предупреждаю, либо вы закроете рот и будете держать его в этом положении пока я к вам не подойду, либо закончите свою жизнь среди отбросов, оставленных вашими турецкими хозяевами. Учтите, я не русская, я американка. Сделаю это без всякого сожаления». Тем временем других пациентов уже мыли, и после Сашиного осмотра, большинство из них, кстати, очень смущались, увидев, что доктор – женщина. Мы обрабатывали раны, накладывали повязки, а турки одевали их в принесенную ими одежду. Только двое из выживших оказались тяжелыми. Их мы решили забрать с собой. И того англичанина, у которого, как оказалось, была сломана нога, не пребывавшего в забытии молодого турка, чья рана слишком уж сильно гноилась. уже я сказала, что шестерых остальных можно будет оставить в городе, объяснив ему, как и чем их кормить и поить и как менять повязки. Отдельно я настоял на том, чтобы раны промывали раки ей во время каждой смены повязок, на что имам с робкой улыбкой ответил, не буду вам лгать, ханым офендим, что у нас нет раки. Ее делают не только болгары, но и мы, турки, хоть в Коране это и запрещено. И еще раз спасибо вам. Да хранит вас Аллах. Да пока наши жены приготовили для вас и ваших людей скромный обид. Вы, Эфендим, мы люди военные, и нам срочно нужно продолжать путь. Надеюсь, что после достижения мира мы сможем насладиться вашим гостеприимством. Тогда, ханым Эфендим, позвольте вам выдать немного продовольствия в дорогу и дохранить вас всех Аллах. Все-таки турки и неянки у наших северных соседей. Немного продовольствия не хватило бы и на закуску. А турки нам всучили казан жареного мяса и второй с сушеными овощами, ящик с виноградом, несколько арбузов и целый мешок свежевыпеченного лаваша. Я приложила руки к сердцу и поклонилась и маму Наср-эд-Дину. Он благословил нас, и мы отправились дальше на варну» доживав немного мяса, словашем мы с Сашей бросили монетку. День досталась первая смена. Устала я, улеглась на свою койку, взяла в руки гроздь винограда и подумала, что какое-никакое, но одно доброе дело мы уже совершили. И все было бы хорошо, если бы не тот негодяй Ник. Говорила я ему, тебе надо в госпиталь. А он только смеялся и отшучивался. Дескать, голова и руки на месте, значит, воевать могу. А еще он требовал, чтобы я все бросила и вернулась в тыл. Нет уж дудки, пусть я не русская по крови. Но Россия теперь мой дом, и я сделаю все для своей новой родины. А насчет Ника, как говорила Скарлетт, унесенных ветром, завтра будет новый день, и все с Господней помощью устроится. Ведь я, к сожалению, люблю этого дурака Янки всем сердцем и всей душой. «Аллочка, вставай! Твоя очередь!» — услышала я Сашин голос. «Значит, я все-таки заснула!» Скочив и быстро одевшись, я быстро схрумкала пару кусочков арбуза, уже порезанного лежавшего, на тарелочке, после чего пошла к пациентам. Турок так и лежал в забытье, тогда как противный англичанишка, увидев меня, неожиданно произнес. «Простите меня, мисс, я очень плохо себя вел!» Ничего больной бывает. Я устала, ему улыбнулась. Только я не англичанин, а ирландец. Пусть английского происхождения. Правда, живу сейчас в Англии. Точнее, жил. Хотя, конечно, рассчитываю вернуться домой. Итак, мисс, позвольте представиться. Уильям Говард Рассел, корреспондент газеты «Таймс». Мейбл Кадберт из Саванны, штат Джорджия, медсестра. — Скажите, как американка могла оказаться среди этих варваров? — Господин Рассел, умоляю вас, зовите меня Вильям, либо Билл. — Так вот, Билл, почему вы уверены, что русские варвары? — А вы слышали о трагедии герба Мальбора и о жуткой судьбе Альфреда Спенсера Черчилля? — Не только слышала, Билл. Я была на гербе Мальбора. Именно этот... Напыщенный дюк Альфред и потребовал, чтобы мы подошли слишком близко к Бомарзунду. И яхту сразу же обстреляли русские. Не русские, а французы из их экспедиционного корпуса. Точнее, какой-то поляк, служивший у французов. Да, погибли все, кроме меня, моего брата и я, Альфреда. Русские же нас выловили из моря и вылечили. Но Альфреда они пытали, отрезали ему руку, Кто это вам рассказал? Но, митс Мейбл, в «Таймс» и в других газетах публиковались статьи, написанные лично им, либо нашими журналистами, с его слов. Да, он еще писал, что ему чудом удалось бежать из русской тюрьмы, а двое американцев до сих пор томятся в застенках, если их, конечно, еще не увезли в страшную Сайбирию. Так вот, Билл. «Двое американцев, о которых рассказывал этот врунишка Альфред, это мой брат Джимми Катберт и я. Мой брат сейчас преподает английский в императорском Елагиноостровском университете. У него была сломана нога, и он пока не может воевать. А я, как видите, уехала сюда. Добровольно. Ведь русские вылечили всех троих. Альфреда, по чьей вине мы все оказались в этом положении, Джимми и меня». А на совести Альфреда несколько жизней моего кузена Алджер Нонна Худа. «Алджи, ваш кузен?» «Соболезную». И, кроме него, Викторий Худ, сестры Алджи, Дианы Спенсер, кузина Альфреда, команды яхты, прислуги. И все из-за тупого упрямства одного английского аристократа, который теперь распространяет по всему свету вранье и неболицей. «Так что, выходит, что его и в тюрьме не держали?» «В какой еще тюрьме? Он был в русском госпитале, который, можете мне поверить, весьма комфортный, ведь даже этот фургон вполне удобен для больных и раненых». «Да, действительно, мне приходилось лежать в Дублинской и в Лондонской больнице, у вас и чище, и питание лучше». «Именно так. Альфреда вылечили, и, как только он высказал желание отправиться домой, посадили на корабль, идущий в Копенгаген. Далее я не знаю. А захотел он уехать, потому что я не приняла его предложение руки и сердца. «Кстати, насчет Копенгагена. Русские же его захватили, убив кучу народа. Я уже находился в Османской империи, но мне прислали номер «Таймс», где об этом подробно писали. И это неправда» мои родители как раз заглянули в Копенгаген по дороге в Америку. Обстреляли город англичане, и папу сильно покалечило. А когда на следующее утро в город вошел русский флот, их встречали как героев. А над английскими пленными пытались совершать самосуд, и если бы не русские войска, то вряд ли многим из них удалось бы выжить. Русские врачи спасали жертв обстрела, в том числе и моего отца, и он теперь долечиваться в Петербурге. Фириан посмотрел на меня с изумлением, потом сказал, «Мебел, я вот подумал, а мне можно будет потом, когда кончится война, посетить Петербург? Похоже, многое из того, что у нас писали, действительно неправда. Вижу это уже потому, как поступили со мной и с другими несчастными» которой мне посчастливилось оказаться в турецком лазарете. Вот я и хотел бы увидеть все своими глазами и написать, пусть не истину в последней инстанции, это, знаете ли, невозможно, но хотя бы нечто максимально приближенное к правде. Я спрошу у начальства Билл и дам вам знать. Я этого, как вы, наверное, понимаете, не решаю. Спасибо. И последний вопрос. Вы отказали Альфреду, потому что... — У вас было другое предложение? — Не только поэтому. — Ну да, я помолвлена. А он русский? — Он тоже американец, но русского происхождения. Журналист, как и вы. А еще служит сейчас в русской армии. — Очень жаль. Грустно улыбнувшись, произнес Билл. — Ну, ладно. Тогда я был бы счастлив, если бы вы и ваш жених согласились на мою дружбу. Тем более, что он мой коллега по цеху.